Глава 2. Хулиган особого назначения. Е. И. Мышкин, значилось на двери. Отдел озеленения Департамента народного хозяйства Ленинского района. Кратко постучавшись, я тут же нагло сунул свою вихрастую голову внутрь с полувопросительным «Валерий Кузьмич». В ответ немелодично ругнулись исконным русским матом, что я счел за приглашение войти. Осуществив существе внедрения уставился на высокого худого мужчину в заношенном сером костюме, трясущего в воздухе пальцами правой руки. Покачивающийся кипяток в банке на подоконнике, куда был сунут уважительных размеров кипятильник, дополнял картину. Вот как-то так-то, риторически вопросил потолок Валерий Кузьмич Радин. — Вот что ты за пакость такая, Изотов? — Опять наговариваете? — с упреком вопросил я, садясь на продавленный стул для посетителей. — Я же всегда... «Да — Да-да! — раздраженно перебил меня он. — Ты всегда приходишь вовремя. Ты всегда стучишься. Ты всегда засовываешь голову. — Потому что вы меня чуть не пристрелили, — въедливо уточнил я. — Однажды. Кузьмич только скривился на это принявшись бодяжить из оставшегося кипятка две чашки отвратительного растворимого кофе. Пока он, сопя и шипя на ошпаренные пальцы, занимался творчеством баристы, я тупо втыкал в его худое и слегка вытянутое лицо, слегка выцветшее за годы нашего невольного знакомства. Так если подумать то майор Комитета государственной безопасности Радин заменил мне отца, мать, друзей и всю остальную требуху. Без всякого на то желания, разумеется, что особенно хорошо чувствуется сейчас, когда он смотрит на меня, как на врага народа. Нужно немного подождать. Мужик он волевой, упрямый, честный. Просто я так на всех воздействую. Когда Валерий Кузьмич меня не видит, если общаемся, скажем, по телефону, то чувствуется, что он относится ко мне просто отлично. Но вот когда вживую, проклятое неосопианство, я покосился на шкаф, стоящий у двери. С одной из его створок свисала кобура с пистолетом. Сколько лет прошло уже? Пять. А он до сих пор перед моим приходом ствол туда вешает вопреки уставу. Во избежание повторения. «Может, плеснете себе в бурду чего покрепче?» — ехидно вопросил я, чтобы подколоть немного. «Вроде как расстаемся. Отпраздновать-то можно». «Отпраздновать?» — пренебрежительно фыркнул майор, возвращаясь к попыткам размешать упрямый коричневый порошок в воде. А затем, на секунду замерев, вновь обернулся ко мне с вопросительным. «А не заложишь?» Я лишь на него уставился с таким упреком, что Кузьмич не выдержал, стыдливо спрятав взгляд. Засопев, майор неуловимым жестом откуда-то достал 0,7 коньяка белый аист, с хрустом скрутил бутылке голову, а затем щедро плесканул себе в бурду. Вновь застыл, уйдя в перезагрузку, ругнулся душевно, добыл из ящика своего стола стакан, куда и налил отнюдь не коньячную порцию. Тут же всосанную, явно требующим этого организмом. Затем, как финал, кгбист решил запить собственным кофе, отхлебнув получившегося коктейля. от Отчего искорчил сложную, но несомненно демонстрирующую отвращение рожу. Отвлекать его не хотелось. Дядьке реально было это надо. Как бывший дядька, я его прекрасно понимал. До пива обжигающую дрянь. Валерий Кузьмич начал тереть лицо ладонями. Я молчал, попивая свою порцию угощения. Вкус был, особенно после пломбира, просто охренеть какой ужасный. Как будто зам сатана нассал в кружку. Кисло, горько, мутно. Частички чего-то стрёмного на языке остаются. Мерзость, сука. Вот не понимаю, как так. Наконец заговорил мой куратор Делая широкий жест руками Указывающими на забитые Макулатурой шкафы По обе стороны от его стола Я тебя, ведь с трех лет знаю Вся твоя жизнь Здесь по полочкам разложена Даже то, о чем ты понятия не имеешь Ты по всем пунктам Не просто хороший А просто отличный парень Да, б Я тебя со своей дочкой оставлял Было дело Жена Кузьмича в санаторий смылась, а он порыбачить хотел просто до слез. Смастерили с ним вдвоем из какой-то детской майки цветастой маску мне, чтобы рожу закрыть. И я действительно пару суток пронянькался с его Юлькой. «Но как только чуть отвыкнешь, смотришь на тебя, падло и есть!» С чувством и вины продолжил куратор. «Как будто мразь какая-то из колонии откинулась. Сидит и щурится». Смотрит, куда бы тебе заточку воткнуть. Вот как так, ведь а? Лещенко клянется всем, чем можно и нельзя, что у тебя источник полностью заглушен. Вообще не распечатан ни на волосок. Да я все понимаю, дядь Валер, скривился я, маша рукой. Сколько лет уже так? Дядьку бы твоего, к стенке, мечтательно поведал мне майор, полузакрыв глаза, чтобы меня не видеть. Да и родители... «Редкостные дебилы», — вздохнул я. «Плавали, знаем. Почему я со своей асоциальной жопой вместо жизни отношусь к Кузьмичу так лояльно? Да потому что ему не легче, чем мне, а местами сложнее. Помните, я говорил, что широко известен в очень узких кругах? Ну вот, а Кузьмич — это как раз прокси между мной любимым и этими, хоть и узкими, но очень высокими кругами» которые входят как научники, так весьма влиятельные товарищи из Капух и Ксюнь. А это очень непростые люди, среди которых я известен как мальчик, который всех за... Я долго ржал, когда услышал первый раз, как узмить всю дорогу отдувается. Оба мы с ним ушибленные судьбой. Так он еще и жену с двумя детьми тащит Причина моей невдолбенной популярности и внимания таких высокопоставленных людей Как раз и заключается в идиотизме собственных родственников Итак, угадать какие именно способности даст тот или иной деревянный брусок из дремучего невозможно Никак Есть лишь одно граничное условие и одно исключение Условие в том, что упав на Землю артефакт, как повадились называть эту дрянь, начинает медленно терять свою энергию. Чем меньше энергии, тем ниже свечение, тем слабее изменения. Так что запасти в эти деревянные сокровища невозможно. А вот теперь исключение, радужные бруски. На самом деле они ни хрена не радужные, а просто переливающиеся как придется, но при этом дают наиболее. «могучий» эффект. Какой, предсказать нельзя. Артефакты подобного рода объявлены государственной собственностью. К распространению запрещены при обнаружении во владении частного лица 10 лет расстрела с конфискацией имущества. Чрезвычайно редкие и важные штуки. Ну так вот, предки мои горемычные были учеными-фармацептами. Никаких секретных проектов, никаких подписок о невыезде, Работали над оптимизацией состава некоторых таблеток во благо народное. Квалификация у них была высокая, это да. И тут в нашу мирную счастливую жизнь вмешался случай в облике моего дяди, Никиты Павловича. Человека мутного и замешанного, судя по обрывкам разговоров бати, которые я слышал, в разной противозаконной ереси. Промышлял он поиском и выносом этих сраных артефактов из дремучего. Профессионалом был редкостной моральной гибкости, то есть падлой Но родственников любил Любовь это выразилась в том, что придя как-то к брату в гости Говнюк подсыпал моим будущим родителям клофелинчику А затем воткнул в каждого по радужному бруску Инвестировал гондон, то что продавать бы не смог Дальше начинается самое интересное Сделав свое доброе дело, дядька смылся в дальние дали Забив жратвой холодильник и морозилку брату по самое не балуйся. А что, правильно же? Период адаптации организма занимает порядка двух недель. Так пусть облагодетельствованные ни в чем отказа не знают. Момент был выбран хорошо. Будущие мои родители в отпуске были. Так что все по расчетам Никиты должно было пройти на ура. Только вот этот дебилоид не знал, что мой отец с матерью – будущее. Как нормальные врачи и жители этого Советского Союза от неосапов хорошего ничего не видели и не питали по отношению к ним никаких положительных чувств. Что делают в таком случае два фармацевта, которым грозит вскоре превратиться в адаптантов, так называют тех, кто получил способности от контакта с деревяшкой? Правильно, они вскрывают свои аптечки Где за каким-то фигом у этих служителей Авиценны До хрена разных возбудителей А после начинают трахаться, как кролики В надежде зачать ребенка до того, как артефакты полностью сработают Резко трахаться, вяло трахаться, сонно трахаться Голодно, сыто, на полу, на диване В общем, вам понятно, в каких обстоятельствах меня зачинали. А подумать, мать, что артефакты начинают работать сразу, это не. А знаете почему? Потому что думать на эту тему опасно для психики, отчаянно желающий ребеночка. Шанс, естественно, размножится у неосапа в самом лучшем случае с самым идеальным партнером в самый благоприятный момент в два раза ниже, чем у среднестатистического человека. Обычно шанс равен где-то 5. 10% в общем по больнице, то есть неосапиентов с полезными и невредящими способностями и так мало. Их детей, то есть неосапов второго поколения, вообще слезы, а уж неогенов третьего полный мизер. Шансы же у двух радужных адаптантов были строго отрицательными, но, как выяснилось, это при полной активации – А вот если трахаться как не в себя, а под возбудителями, когда это радужное дерьмо только начало перестройку организмов, шанс, безусловно, выше. Правда, как выяснилось на таком хорошем «мне», получается в итоге невнятное, жуткое и напрягающее окружающее говно, от анализов которого ученые рвут на себе волосы, а затем рвут волосы и другим. Бесполезное, мутное, Вертящие всю набранную по неогенам статистику, да еще и не вылупляющиеся в полноценного неосапа. Обычно активация у второго поколения происходит, как только организм созревает для размножения в диапазоне от 11 до 16 лет. И то 16-летки считаются перестарками с проблемами в потрохах и генах. А я же просто какой-то... Ну, в общем, понятно, да? Так что ребеночек в общем, получился. Счастье полные штаны. Дядю поймали и посадили. Вокруг двух радужников танцуют качучу, ибо родителям перепало что-то прямо очень нужное стране и людям. А затем попытка похищения. Маман или папан с перепугу что-то активировали, отчего их шестерка вместе с похитителями асфальтом и куском бордюра буквально испарилась в воздухе. При этом рванув так... Что вынесло стекла из окон на километр вокруг И вот он я, сиротинушка и Дедомовец. А вот Валерий Кузьмич, мой надсмотрщик, защитник И очень сильно уставший от всего этого человек И судя по его мрачной харе, то есть интеллигентному, уставшему и худому лицу Зажирающему второй стакан конины, новости у него для меня далеко не сладкие Бухать от облегчения он и без моей светлой персоны потом будет. А сейчас принимает, чтобы вывалить на меня очередной воз дерьма. Вывезу я его. Чую, что нет, сука. Валерий Кузьмич, наконец, не выдержал я. Ну, вот. Вынув из-под столешницы явно приготовленную папку, майор бросил ее передо мной. «Читай. Только сразу скажу. ведь. Стакомск, до меня далеко не сразу дошло. Секунд 20 тупил, а потом поднял от так и нераскрытой папки глаза на майора. Валерь Кузьмич, еле выдавил я из моментально пересохшего горла: вы, елки, кабуру, со стволом вешаете. Вы меня всю жизнь знаете, и вы вешаете. И вы говорите: Стакомск, мне туда. Ведь не надо витькать Подскочил я, роняя папку и переходя на натуральный крик Меня там убьют, нахер В город не Асапов. в город бы, Эгозону, Туда, где напуганная моей рожей маленькая девочка испепелит меня к такой матери А затем ее, маленькую сука девочку, посадят на стул или к стенке Да заткнись ты рявкнул во все горло, подскакивая майор. Шарахнул ладонями по столешнице, он навис всем своим немалым ростом надо мной. Заткнись, Изотов, без тебя тошно. Думаешь, я тебя слил? Думаешь, я тебя туда пихаю? Не ори мне тут. Не орать? Чуть ли не завязал я, ни грамма не устрашенный, а скорее взбешенный до беспредела. Я всю жизнь по линейке. Я бы... Как пионер всегда готов. Оценки. Сиротский дом. Все каникулы всирал в Москве на анализах. Я жизнь положил за нормальную жизнь. А вы меня в Стокомск. Не я! Тут же заорал комитетчик. Головка от Взвыл я, ни грамма не преувеличивая свою ярость. За что? 13 наиболее крупных городов СССР закрыты от неосапов. Совсем закрыты. Приблизился. Сдох. Без вариантов. В остальных городах есть эго-зоны, свободные площади, на которых неогены могут применять свои способности для отдыха, развлечения или тренировок. Единственный мегаполис, полностью считающийся эго-зоной, это Стокомск. Наше общее с братьями-китайцами творение. И мне с моей рожей. Там не выжить и дня. Замолчал. Гавкнул командным голосом майор Двинув кулаками по столу Сел, слушаешь Заткнулся я не потому, что майор врубил дерево А потому, что внезапно выдохся на эмоции Всю жизнь ходить по линейке Надрываться, как проклятый Терпел враждебные, на пустом месте взгляды Мечтал о какой-нибудь тихой деревне Где можно будет спокойно пристроиться кем-нибудь Да хоть книги писать Я их тонны помню А вот хрен тебе, попугайчик голубенький. Welcome to камрад, Готовь жопу и делай ставки, как именно тебя ушатают местные, у которых еще не прокачаны тормоза. Это город-академия неосапиантов. Тем временем комитетчик залез в стол, вновь добыв оттуда прозаичное. Еще один стакан и бутылку, в которой плескалась полностью прозрачная жидкость. Оформив почти полный стакан, он подвинул его ко мне: Пей! Пахло спиртом? Ну или водкой. Не знаю, я более 25 лет не пил. А чего не коньяк? сыграл в сучку я. Жалко. Дебил малолетний. Как-то устало вздохнул Радин. Это медицинский спирт. Коньяка в тебя литра четыре. Залить надо. Осел ты страшный. Пей, мать! Потроха обожгло. Хорошо так. Меня встряхнуло, взболтало и слегка отпустило. Пока приходил в себя, ворочаясь и прислушиваясь, как 200 грамм чистого, неразбавленного спирта бороздят просторы желудка, майор начал говорить, «Выруби дурака, Витя! И ты, и я, и мы с тобой, мы прекрасно знали, что так или иначе... Ты попадешь в Стокомск. Твоя наивная мечта, что ты мутант, застрявший на метаморфозе, который проживет жизнь нормального гражданина, ей пи... Ведь. Лещенко подал обоснованный, слышишь, обоснованный рапорт, в котором черным по белому написано, что ты обязательно активируешься. Сто процентов. Увеличение мышечной ткани, ее изменения – Осветление радужки глаз, пигментация кожи, все анализы говорят о том, что ты проходишь плавную, просто аномально длинную предварительную трансформу. — Понял? В глаза мне смотри. Ты меня услышал. — А можно было с этого начать? — Прохрипел я, чувствуя легкий сушняк. «Нельзя — Нельзя! — отрезал майор, добывая из-под того же волшебного стола бутерброды с ветчиной. Половину он честно отдал мне, пригрозив, чтобы не жрал. Еще понадобится. Как могут понадобиться бутерброды? Удивился я. Увидишь, почти тоскливо вздохнул дядька. Потому что хорошие новости у меня кончились. Валерий Кузьмич, слова как-то сами посыпались изо рта. Я ж сильный, вы знаете. Если захочу воспользоваться вашим Макаровым, хрен вы меня остановите. Облизнись. «Патроны дома держу!» – махнул рукой комитетчик. «С того самого дня! Как? Твою мать!» «Ладно, уговорили! Что дальше?» – устало вздохнул я. «Папку открой, дебил малолетний!» – тут же рявкнули на меня. Когда я поднял глаза от папки, то перед носом обнаружил еще один стакан, полный спирта. «Ну, что скажешь?» – поинтересовался уже принявший и закусывающий Кузьмич что скажу пробурчал я в ответ бездумно шелестя страницами будущий уголовник и редкостный козел 41 привод надо же одна условка но умный если судить по оценкам правда без толку и везучий этот ваш дегенерат за почти потухший артефакт и взять единичку в силовых усилениях без негатива ему прямо боженька за шиворот теплым нассал «Но если хотите знать мое мнение, это ты, ведь, мягким, очень мягким тоном произнес майор. Потом он снова полез в стол. Я сам не понял, как оприходовал второй стакан чистого спирта. Может быть, до того, как Радин извлек на свет Божий мой паспорт, именно тот, который я вскоре должен был бы бегать получать. Мне продемонстрировали отметку о завершении сиротского дома, уже стоящую штампом. Затем был аттестат средней школы Который опять же Я должен был держать в руках Только завтра Маленький набор бумажек Но именно они, вопреки моей роже Должны были обеспечить мне Светлое завтра А потом было нечто новенькое Выглядящее как трудовая книжка Причем уже с записью Лейтенант Очумело пробубнил я Вертя в руках стакан Витя, сосредоточься Уставшим голосом начал комитетчик. «Смотри, вот это все, за исключением книжки, о ней разговор отдельный, оно твое, но оно тебе с твоей мерзкой харей ничего не даст. Тебя будут по этой харе встречать, будут провожать, будут держать на расстоянии. Ты парень крепкий, очень. Я давно тобой восхищаюсь». «Твою историю, обезличенную правду, уже внесли в несколько закрытых учебников». «Да, но нормальная жизнь тебе не грозит, пойми». «Могу писать книги», — набычился я. «Мечтал об этом». «Не сможешь, гарантирую». Отмахнулся майор небрежным жестом, ломая мою последнюю надежду. «Последний план Ю». «Ты хороший парень с твердыми моральными принципами, но вот патриотизм у тебя такой» не мой. Тупенький и упрямый, как осел. Фантастику и прочее, как ты там говорил, фэнтези, у нас не пропустят без определенной накачки. А ты в нее не сможешь. Лицом торговать на сборах и культпросветах не твое, пойми. Мне очень доходчиво объяснили, что никуда я не денусь. Могу встать в позу. Кузьмич мне прямо сейчас отдаст документы и билет до Стокомска. Но дальше... Я сам по себе. И, скорее всего, очень недолго. Либо меня реально пришибут в мегаполисе неосапов. Либо Лещенко меня вырвет, как потерявший ценность актив. А потом будет делать, что хочет. Слишком много средств на мое исследование потратила страна, не получив взамен ничего. Единственный вариант – стать другим Виктором Анатольевичем Изотовым. Хулиганом, задирой, гением мразью, циничным почти уголовником, имеющим слишком много мозгов и отвратительную внешность. Зачем? Все просто. Стакомск – сокровищница неосапов, но одновременно с этим – точка пересечения множества интересов различных партий, в том числе иностранных. Его социум очень сложно контролировать, поэтому тот, кто легко сможет влиться в теневое общество – Стакомска – которая гарантированно есть и процветает. Кто научится ориентироваться в этом далеко неоднозначном городе, сможет принести очень большую пользу своему государству. А оно, государство, по протекции от Радина, согласно авансам выдать мне должность, зарплату, довольствие и прикрытие. И еще надзирателя, хмуро переспросил я, Охранника, надзирателя, надсмотрщика. Воспринимай, как хочешь. Твой будущий партнер – неосап, способный моментально, безболезненно и безвредно парализовать живых существ, пояснил Валерий Кузьмич. Представь себе, насколько это будет тебе полезно. Очень полезно, если не пытаться подумать о том, сколько раз в сутки тебя может парализовать неосап, который тебя хронически не переваривает. «А почему он будет меня хронически не переваривать?» «Ну, спросите Кузьмича. Вон он в потолок, как тренированно смотрит. Но это лучше, чем быть порванным на две части каким-нибудь пересравшим мальчишкой. Вообще, пора заканчивать с истерикой. Радин прав, как никто. Я действительно нарисовал себе несколько картинок светлого будущего, не имеющие к реальности никакого отношения». Меня пороже будут встречать, будут провожать, будут бить. И сам буду бить в ответ, как бывало и ранее. Нужно просто выдохнуть, взять яйца в кулак, стиснуть зубы и принять реальность такой, как она была всегда. А майор дядька Мировой, можно не сомневаться в том, что он выбил мне и стаж, и звание, и зарплату с удовольствием. Сделал больше, чем я бы мог ожидать. При моих раскладах Он просто святой, хоть и та еще продуманная сволочь. «Похоже, у меня изначально не было выбора», – вздохнул я. «Вы меня, товарищ Радин, развели по эмоциональным нотам от и до. Заставили проораться, слегка подпоили, убедили в том, что свет в конце жопы мне лишь померещился. А затем помахали перед носом тремя годами стажа и званием лейтенанта Комитета государственной безопасности». Дополнили надсмотрщиком-защитником И вот он я Посылаю все свои усилия и заслуги К вам в стол До востребования А еще ты временами Нудный говнюк Которому я бы дал лет пятьдесят Чуть не поперхнулся коньяком майор Когда ты таким начитанным успел стать? Тебя ж из библиотек Метлой поганой гнали У меня вообще-то Целый сиротский дом в соседях Пожал я плечами Пригрозил Наташке Румянцевой, что влюблюсь в нее, и по утрам стихи читать под дверью стану. Так она мне книги из библиотеки таскала, она б еще и не то сделала. Гад мелкий, почти с облегчением выдохнул Радин. «Валерий Кузьмич, не тяните!» – страдальчески попросил я жующего бутерброд майора. «Где она, ваша последняя лопата говна? Она ж есть, я чую». В меня было плюнуто над ветчиной Не специально Он просто поперхнулся и выкашлял. Затем глянул на меня волком Встал во все свои два метра Подошел к шкафу у двери Тому самому с кобурой Раскрыл дверцы А затем мотнул мне головой Мол, сюда ходи Мы не гордые Ветчину уберем К товарищу майору подойдем Ну и аху Заодно по полной программе День сегодня такой. Юпитер с Марсом Венеру поделили. Один спереду пристроился, второй сзаду. Мне нужен еще стакан спирта, хрипло поведал я старому знакомому, не отрывая взгляда от того, что ждало меня в шкафу. Вот же сука.